Глава 38. Взятие города. Дозорные на стенах и башнях неусыпно следят за вражеским станом, примечая малейшее передвижение викингов, любое их приготовление, чтобы очередной приступ не застал горожан врасплох. Сегодня на глазах у защитников города происходит нечто необычное. От стана викингов отделяются несколько человек. И идут прямо к главным городским воротам. Они безоружны и, вне всякого сомнения, посланы для переговоров. Их впускают в город. Один из послов, Сухощавый с черной бородой, немного умеет говорить на лигурийском наречии. Он заявляет, что у них важное дело к Папе Римскому. Припровожденные к епископу послы сообщают, что их вождь, морской король Хастинг, внезапно скончался. Перед смертью он перешел в христианскую веру и выразил желание, чтобы его похоронили по христианскому обряду. Посланные просят уважить волю покойного и совершить над ним положенную погребальную службу. И вот снова отворяются городские ворота. В них медленно входит похоронная процессия. Самые преданные дружинники несут гроб с телом своего раскаявшегося предводителя. Вслед за гробом шествует его свита, состоящая из отборных воинов. Все они идут с обнаженными головами. Гроб вносят в собор и ставят посредине церкви, перед алтарем. Звучит невидимый ангельский хор. Растроганный епископ читает за упокойную молитву, и в голосе его звучат слезы. «Господь милостив к тем, кто оставляет пагубные заблуждения» иступает на стезю истинной веры. Новообращенный умер, но Господь не позволил смерти обезобразить его красивое лицо. Покойник лежит в гробу, как будто он жив и здоров. Его цветущему виду могли бы позавидовать многие из живущих. Епископ с умилением глядит на обрамленное золотистой бородкой лицо, на руки, которые загубили столько душ, а теперь навсегда сложены на груди. Нет, не навсегда. Правая рука сползает с груди и хватает спрятанный под саваном меч. Покойник вскакивает и пронзает епископа. Часть викингов бросается к дверям, чтобы никто не вышел из церкви. Остальные избивают прихожан. Поглядеть на необычные похороны собралось много жителей города, и по обычаю все они, входя в церковь, оставили оружие в особом пределе. Покончив с ними, Викинги покидают собор. Одни из них устремляются вниз по улице, ведущей главным городским воротам и, изрубив стражу, отворяют их. Другие начинают убивать всех, кто попадается на глаза. В городские ворота врываются викинги. Они мгновенно наводняют город. Застигнутые врасплох, рассредоточенные по стенам, воины-гарнизоны и ополченцы не в состоянии дать сколько-нибудь серьезный отпор. То, что происходит в городе, вернее назвать не битвой, а избиением. Скоро не остается в живых ни одного защитника города. Викинги приступают к грабежу, попутно истребляя жителей. Только женщина, если она молода и красива, может не бояться смерти. Смерть ей не грозит. Ее ждет вечная неволя. За нее дадут хорошую цену.